Андре Жит. «Тесные врата». Роман. Иностранная литература. 1991 год. Номер первый. Исходно движимые идеями свободы личности, Яство земные, 1897 год, и личной ответственности, «Имморалист» 1902, «Драма Саул» 1903 годы, не раз побуждавшими писателя отстаивать свое кредо, в том числе и в социальной публицистике «Путешествие в Конго» 1927, «Возвращение из СССР» 1936 годы. Творчество андре Жида можно истолковать как талантливую и честную попытку художественного поиска некой современной формы гуманизма, в котором уравновешивались бы противоречивые устремления индивида и требования общественной морали, альтруизм и эгоизм, логика доводов разума и жизненная мощь древнейших инстинктов. «Подземелье Ватикана» 1914, «Пасторальная симфония» 1919, «Тезей» 1946, «Дневник» 1939-1950 годы. Андре Жейда любит называть последним из классиков и первым из модернистов, имея в виду прежде всего крайне значимый для всей словесности XX века роман Фальшивые монетчики 1925 год, отличающийся сложной композицией и исследующий сам феномен литературного творчества, занимавший писателя с первых лет работы Топи, 1895 год. О романе Тесные врата 1909 год Во многом автобиографичном и вошедшем в первый номер созданного при участии Анре Жида журнала Нувель-Ревю Франсес, сам автор отзывался как о самом любимом своем детище. Это произведение на русский язык перевести не успели, хотя в 1935-1936 годах в Ленинграде вышло собрание сочинений Жида в четырех томах. После появления книги «Возвращение из СССР», в которой недавний друг Октября попытался непредвзято, то есть сняв розовые очки, передать увиденное им при посещении страны победившего социализма, все его творчество немедленно оказалось антисоветским и вредным. Более чем полувековой заговор молчания вокруг имени Андре Жида был нарушен лишь в 1989 году, когда «Злополучное возвращение» опубликовал журнал «Звезда» номер восемь. Представительный однотомник новых переводов выходит в 1991 году в издательстве «Прогресс». В одном из ближайших номеров иностранной литературы будет опубликован литературный портрет Андрея Жида. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Евангелие от Луки, 13-24. Той истории, которую я собираюсь рассказать, иному достало бы на целую книгу. Мои же силы все ушли на то, чтобы прожить ее, и теперь я опустошен совершенно. Так что я лишь бесхитростно запишу свои воспоминания, и если местами в них будут прорехи, я не стану латать их или заделывать, присочиняя то, чего не было. Усилия, необходимые для такой отделки, лишили бы меня последней отрады, какую, надеюсь, принесет мне повествование. Мне не было еще и двенадцати лет, когда я потерял отца. Моя мать, которую ничто более не удерживала в Гаври, где отец как врач имел практику, решила перебраться в Париж в надежде, что там я лучше закончу свое образование. Она сняла поблизости от Люксембургского сада небольшую квартиру. В ней вместе с нами поселилась и мисс Флора Эшбертон, у которой не осталось никакой родни, и которая, будучи поначалу домашней воспитательницей моей матери, стала впоследствии ее ближайшей подругой. Я рос в окружении этих двух женщин, всегда одинаково нежных и печальных, и никогда не снимавших траура. Как-то раз, уже, наверное, порядочно спустя после смерти отца, моя мать вышла утром в чепце, перевязанном не черной лентой, а сиреневой. «Мамочка!» — воскликнул я, — «как не идет тебе этот цвет!» На следующий день на ней вновь была черная лента. Здоровьем я не отличался, и если, несмотря на вечные заботы и хлопоты матери и мисс Эшбертон, как уберечь меня от переутомления, я все же не сделался лентяем, то исключительно благодаря какому-то врожденному трудолюбию. Едва наступали первые погожие дни, обе женщины немедленно находили, что я очень бледный, и меня как можно скорее надо увозить из города. К середине июня мы переезжали в Фонгезмар в окрестностях Гавра, где жили все лето в доме моего дяди Бюколена. Окруженный, как это принято в Нормандии, садом, вполне заурядным, не слишком большим и не особенно красивым, белый двухэтажный дом бюкаленов похож на множество других сельских домов постройки XVIII века. Два десятка окон смотрят на восток в сад, столько же на противоположную сторону. По бокам окон нет. Рамы состоят из довольно мелких квадратиков. В тех из них, что недавно заменены, стекла кажутся гораздо светлее старых, которые сразу точно потускнели и позеленели. К тому же в некоторых есть еще и так называемые пузыри. Взглянешь сквозь него на дерево, оно все искривится, взглянешь на проходящего мимо почтальона, у него вдруг вырастает горб. Сад имеет форму прямоугольника и окружен стеной. Через него к дому, огибая просторную и затененную лужайку, ведет дорожка из песка и гравия. Стена здесь не такая высокая, и за ней виден хозяйственный двор, который со стороны дома прикрыт садом, а снаружи, как принято в здешних местах, обрамлен двумя рядами буковых деревьев. Позади усадьбы, с западной стороны, сад разрастается свободнее. По нему вдоль шпалер, обращенных на юг и обвитых яркими цветами, проходит аллея, укрытая от морских ветров несколькими деревьями и стеной густого кустарника португальского лавра. Другая аллея, идущая вдоль северной стены, теряется в гуще ветвей. Мои кузины всегда называли ее темной аллеей, и с наступлением сумерек не отваживались заходить в нее слишком глубоко. Обе эти аллеи в конце несколькими уступами спускаются к огороду, который как бы продолжает сад. Отсюда, через маленькую потайную дверь в стене, попадаешь в молодой лесок, где смыкаются проходящие справа и слева двойные ряды буковых деревьев. Если взглянуть с заднего крыльца дома, то за леском открывается чудесный вид на широкое поле со жневьем. А еще чуть дальше, на горизонте, деревенская церквушка, да вечером, когда все затихает, кое-где струйки дыма над крышами. Погожими летними вечерами мы спускались в нижний сад, выходили через потайную дверку и шли к скамейке под буками, Оттуда тоже было видно довольно далеко. Там, возле соломенного навеса, оставшегося отброшенной мергельной разработки, дядя, мать и мисс Эшбертон усаживались. Неширокая долина перед ними наполнялась туманом, а вдали над лесом золотело небо. Обратно шли не спеша, темным уже садом. Возвратившись в дом, мы встречались в гостиной с тетей, которая почти никогда не принимала участия в наших прогулках. На этом для нас, детей, вечер заканчивался, однако очень часто мы допоздна читали в своих комнатах, пока не слышались шаги взрослых, поднимавшихся по лестнице.